Казалось бы, вот тебе спальное место. Как не обидно это гордому духу. С овчаркой, в конце концов, не поспоришь. И он стал устраиваться поудобнее, но тут в комнату вошло неведомое создание, скорее всего, помесь коврика и чистилки для перьев. Как выяснилось позже, то был пекинес. Видимо, сомневалась и овчарка. Она встала, подняв брови, и медленно двинулась вперед. Потом, не смело подняв лапу, перевернула пришельца и, наконец, принюхалась. Лучше бы ей этого не делать. Пекинесы — гордые твари, особенно самочки. Чего-чего, а понибратства они не терпят. Что-то взорвалось, и овчарка опрометью выбежала, поджав хвост. Пекинес снесся за нею. Шум борьбы, донесшейся с лестницы, усладил слух страдальца. Он не жалел овчарку. Сама напросилась. Пекинес вернулся, отер пот со лба и сел у гардероба, помахивая хвостиком. А Фредди вывел из этого, что дан отбой, он свободен. Сперва он закрыл дверь, потом решил наладить дружбу со спасителем. Человек он справедливый, а этот Пекинес — украшение своей породы. Словом, он лег на пол и дал вылезать себе лицо 233 раза. Кроме того, он почесал чудо-зверя за левым ушком, за правым и у хвостика. Наконец, он почесал и брюшко. Пекинес принимал это благосклонно, мало того, сердечно. Чтобы его не разочаровать, Фредди снял галстук и дал новому другу. Он сделал бы это не для всякого, но с этим божественным созданием предела услугам нет. Галстук имел большой успех. Пекинес и жевал его, и таскал, и в него заворачивался. Только он начал на него кидаться, случилась неприятность. Не рассчитав дистанции, он напоролся головой на ножку кровати. Пекинес не индейц на костре. Комната огласилась дикими криками, словно убивают сразу несколько человек. Фредди удивился, что такая рукавица, да еще совсем юная, может издавать такой звук. Баронет, заколотый ножом для разрезания бумаги, и тот его не издаст. Наконец Пекинес устал и, как ни в чем не бывало, даже улыбаясь, стал снова играть с галстуком. Тут раздался робкий стук, и кто-то прошептал сквозь дверь. — Это я, сэр, Бигглзвейд. Кто — Кто-кто? — Дворецкий, сэр. — Что вам нужно? — Миледи просит забрать собачку, которую вы мучаете. Что что? Кроме того, она велела передать что сообщит обо всем на утро в общество охраны животных. Что такое? Она просила прибавить, чтобы в случае сопротивления я ударил вас кочергой по голове. Неприятно? А? Фредди тоже так подумал, открыл дверь и увидел леди П, ее дочь, несколько избранных теток и дворецкого с кощергой. Взор Делии пронзил его, словно кинжал. «Разрешите объяснить», — начал он. «Избавьте нас от подробностей», — сказала хозяйка, содрогнувшись, подняла собачку и принялась трепетно ощупывать. «Вы послушайте. На свидание, мистер Виджин». Тетки тоже попрощались, равно как и Дворецкий. Делия с отвращением молчала.